Глава двадцать восьмая. Борис Романович слишком долго молчит и изучает мои результаты. Я полторы недели приходила в клинику, как к себе домой. Терпела боль, головокружение, новые УЗИ и бесконечное множество анализов. Не думала, что их бывает так много. Всё ради одного — услышать, что всё хорошо. «У вас низкий гемоглобин, Аня. Я стараюсь употреблять продукты для его повышения». «Это не выход, нужно пить лекарство. Я вижу, что вам уже назначали мальтофир. Видимо, он дал кратковременный эффект в вашем случае. Стоит начать принимать другой препарат». «Может, не стоит?» Робко спрашиваю, нервно ломая пальцы. «Аня», — Борис Романович снимает очки, крутит их в руках. «Давайте быть честными друг с другом. Вы хотите родить ребенка, но при этом всячески сопротивляетесь назначениям врачей, которые прописывают вам лекарства во благо, а не во вред». Вы очень худенькая, ребёнок для вас очень крупный, плюс возможный порог сердца. Всё это показания для кесарево сечения. Я хотела бы сама родить. Голос ломается, на глазах появляются слёзы. Лучше плановая операция, чем естественные роды. Это риск, я не буду брать на себя такую ответственность. Но это же наркоз, эпидуральная анестезия. Будут колоть в спину? Неуверенно смотрю на врача, он кивает. Большой риск. Аня, Борис Романович усмехается, вы не первая и не последняя, кто пользуется данным способом обезболивания во время родов. Вы должны думать не о том, что вы хотите, а о том, что нужно для ребёнка. Конечно, перед операцией мы сделаем доплер посмотрим сердечный ритм ребёнка, проконсультируемся ещё раз с кардиологами. От их решения во многом будет зависеть, как пройдут роды, пока я пишу, что плановая Кесарева. Хорошо, но если будет возможность родить самой, вы мне позволите? Обязательно. Я всегда выступаю в первую очередь за естественные роды. Так заложено природой. Мои коллеги-кардиологи сказали, что окончательный диагноз они могут поставить только после рождения ребёнка. Есть вероятность, что диагноз поставлен ошибочно? Мы будем верить в хорошее до последнего. Сейчас думайте позитивно. Спасибо. Заставляю себя улыбнуться. Осторожно встаю со стула. Борис Романович тоже встаёт, провожает меня до двери. До встречи. До свидания. Всего хорошего. Отойдя от кабинета врача на пару метров, присаживаюсь на кушетку и трясущимися руками достаю телефон. «Мне нужно срочно поговорить с Никитой. Он умеет подбодрить меня даже молчанием». «Алло?» — отвечает почти сразу. «Наверное, где-то в населенном пункте сейчас находится. Были дни, когда до него невозможно было дозвониться. Привет. Мы только что вышли от врача». «И что говорит врач?» «Он беспокоится, переживает за нас даже на расстоянии». Я знаю, что он часто названивает Ване, а Ваня — Борису Романовичу. Мой врач уже пошутил на эту тему, что муж у меня паникёр ещё тот. Возможно, он сильно переживает, потому что не рядом. Говорит, что надо кушать хорошо. Я тебе об этом постоянно говорю. Ещё сказал, что, скорее всего, будет кесарево сечение, а я хотела сама. Тяжело вздыхаю, поглаживая свой живот. Малыш лениво пинает мою ладонь. Ты же понимаешь, что так надо, раз врач сказал. «Я чувствую себя какой-то ущербной». «Не надо так думать, Аня, ты самая лучшая, просто так получилось». «Но почему именно со мной?» — всхлипываю «Во время беременности заставить меня плакать проще простого, как и утешить. Я порой устаю от скорости, с какой меняется мое настроение. В следующий раз все будет идеально, поверь мне на слово». Чувствую в каждом слове, в интонации его улыбку, чувствую его заботу. И, находясь от него за много тысяч километров, ощущаю в воздухе его нежность вокруг себя. «Никита, мой ангел-хранитель, ты и так говоришь, словно планируешь ещё одного ребёнка?» «То знает. О дочке малышки я всё ещё мечтаю». «Серьёзно?» — смеюсь, качая головой. «Шутник». «Давай просто помечтаем, а там время покажет. Теперь топай домой. Ты когда в декрет уходишь?» «Вот на этой неделе уже». «Отлично. Отсыпайся впрок. Я приеду, займёмся подготовкой приданого малышу. Как Пашка». «Хорошо, лениться учиться, но мы с ним договариваемся. Бузя меня поддерживает». Эта собака на что-то серьёзное способна, кроме как грызть тапки. От его негромкого смеха у меня возникают мурашки. Я сразу же представляю, как его губы растягиваются в дурашливую улыбку. Улыбку, невиданную из-за бороды, которую он сбривает, когда возвращается домой. «Никит, я тут подумала, может, нам с Пашей стоит вернуться к себе в квартиру?» «С мамой, что ли, поссорилась?» «Нет, Полина Ивановна чудесная, просто я хочу к нам домой и ждать тебя там». «Ань, потерпи немного, я скоро вернусь». «Я скучаю по тебе», шепотом признаюсь, признаюсь чистосердечно. Это правда стало мне известно и недавно, просто однажды ночью проснулась от ощущения тоски в груди, тоски по Никите. Я очень много о нём стала думать, особенно после случайной встречи с Димой. «Я тоже по тебе скучаю. Всё, малыш, мне нужно работать. Целую, пока». «Пока. Еще несколько секунд слушаем дыхание друг друга. Первый отключается Никита. Я задумчиво блокирую телефон, поднимаю голову и цепенею. Панически начинаю оглядываться по сторонам в поисках пути побега. Аня! Меня хватают за локоть, как только я неуклюже встаю с кушетки и делаю один шаг. Испуганно смотрю на мужскую руку, сжимающую мой локоть. Потом медленно поднимаю глаза на лицо мужчины, сглатываю. Почему в таком огромном городе невозможно затеряться навсегда? Или у жизни своё чувство юмора, непонятное для меня? Нам нужно поговорить. Пальцы сильнее сжимаются на моей руке. Дима даёт понять, что не позволит мне вырваться. Я не хочу с ним разговаривать. Не хочу. Хорошо, мы поговорим. Голос лишён эмоций. Я нахожусь в каком-то ступоре. Как в тумане дохожу до гардеробной, стараюсь без лишней суеты спокойно одеться, игнорируя рядом стоящего мужчину. Он порывается мне помочь надеть куртку, я его останавливаю вскинутой вперёд рукой. Это всего лишь разговор. Потом мы разойдёмся в разные стороны».